Глава шестая. Не избавляйся от Лукавого и ты, Эдик, посоветовал Чарли мне. Ведь Лукавый кто? Вовсе иное, чем он виделся предку. Я тебе это быстренько разъясню. Не стараюсь, сказал я. У меня дела поважнее выслушивания твоей трепотни. Будет что серьёзное, вызывай. Софизмы я способен слушать только в столовой, там они вроде перцы к еде. Я ушёл к себе. Чарли ещё был в возбуждении от разговора с Роем, ему надо было остыть в одиночестве. Он мыслил всегда ясно, Был, я неоднократно поминал это превосходным логиком, но сейчас его глаза застил туман удачи. Он вообразил себе, что всё заканчивается на успешном разговоре, больше от трое неприятностей не ждать. И странная просьба к Жанне очаровать посланцы земли виделась ему точкой завершающий итог. Рою будет ещё и приятно в угоду нашей уранайской красавице сделать то, что он и без неё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 Психика Жанны приходит в соответствие с физическим состоянием её организма. Она полностью душой и телом оправилась от несчастья. В моём сознании зазвучал голос Жанны, голос смеялся. В старину молили Господа: "Избавь меня от лукавого". Её уже не нужно было упрашивать не избавляться от лукавого. В ней возродились все женские инстинкты, все жизненные интересы. Всё сходилось,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 и никто в здравом состоянии не жаждит смерти, это естественно. Но я настаиваю, что этот инстинкт во мне особенно силён. Жажда существования для меня, жажда все существования. Безразлично как жить, только бы жить, жить, жить. Не знаю, почему я родился, именно я, такой внешне кихий, такой некрасивый.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 ощущать себя всей вселенной. Но нет, не стандартно выкручивалось в житейских стремнинах, пока ещё не длинная река моего бытия, но её беды и бури ничтожность перед тем основным и восхитительным, что она текла. Сколько раз я утешал себя, очень действенное лекарство, дошедшим из древности изречением. Мне бывало хорошо даже когда было плохо.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 Я только не запретил эксперименты. А если бы и запретил, Павел нашёл бы способ обойти запрет. Для его гениального ума обход любого запрета пустяк. Но Павло нет, а расплачиваться за его просчёты должен я, расплачиваться неминуемой смертью. Какое пустое словцо, неминуемое.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 Нет, и земные звёзды прекрасны, но они бесстрастны, лишь чуть-чуть перемигиваются, а здесь в тёмно-зелёном ночном небе Урании, в её непрерывно волнуемой атмосфере, звёзды переливаются, притушиваются, вспыхивают. Они величаво выплывают на ночной свой совет, на какие-то свои переговоры и несогласие, разговаривают между собой, кричат, мятежным непостоянством сияния.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 Я просто регулировал автоматы и датчики и дважды повторял для верности каждую операцию. Жанна вошла, когда я отошел от аппаратов и выдрузил себя на подоконник. Самая безмятежная из моих пост, она это знала. Какой трудный день, со вздохом сказала она. Если бы не наставление Чарли и не твои упрешивания, вряд ли беседа с Ройем сошла бы благополучно.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 Тяжёлые веки наполовину заэкранивали большие выпуклые глаза. Он недавно побрился, но плохо побрился, художник лукаво изобразил и порез на подбородке, и островок недобритой ушей бородки. А Декарт не просто глядел на зрителя, он радостно удивлялся тому, на что падал его взгляд. Франс Гальс с совершенством воссоздал душевное состояние философа. Тот словно говорил каждому, кто подходил к портрету: "Боже, как удивителен, как прекрасно этот мир. Восхищайтесь им, поражайтесь ему". И Павел сказал мне: "Теперь ты понимаешь, почему Эдуард выбрал портрет Декарта в наставники. Не учение Декарта, только его портрет. Здесь икона души самого Эдека, его вечное удивление перед всем, что его окружает". Если Антоно Чиршки раздражают законы природы, то Эдуард им восторженно удивляется. Так вот оно, это загадочное словечко удивления формула моей души. Так по-твоему? это сказал Павел, и я каждодневно утверждалась, что он прав. Ты поведала это исследователю? Конечно. Он ведь интересовался твоим характером. Как я могла скрыть главную твою особенность? И я рассказала ему, что ты способен замереть от восхищения, когда мимо твоего носа пролетит гудящий жук, и забыв на время обо всём ином, ты будешь следить за очарованными глазами за тяжёлым полётом жука. Что, когда на обочине дороги вдруг раскроется краткожизненным цветочком какой-нибудь вздорный сорняк, ты остановишься перед ним и упоённо удивишься. сколь совершенны невзрачные лепестки, до чего прекрасно каким-то особым бордюром их облепило придорожная пыль. И ради такого дурацкого времяпрепровождения опоздаешь к началу важнейшего эксперимент. А в эксперименте объяснила я Рою: тебя захватывает порой такой пустяк, что тормозится сам эксперимент. Я вспомнила, как пришла как-то к вам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 со стороны впечатления, будто тебя весь день одолевал тайный ужас, что звёзды не выйдут на ночное дежурство, и ты радостно ошеломлён, что они всё же появились, и поэтому должен насладиться их красотой, ибо она дана только на одну ночь. Вот ты таков, Эдуард. И в наших с тобой отношениях до предела сказалась эта твоя привычка всему поражаться, любой штамп воспринимать как открытие. Ненасытная твоя любопытность, обращённая одинаково на важное и неважное, любознательность без разбора. Ненасытная любопытность в наших с тобой отношениях? Или лучше второе словечко, любознательность? Ну ты, конечно, снова впадаешь в удивление. Это ведь секрет твоего понимания. Постарайся на этот раз не впадать в удивление. Ты говорила Рою о наших отношениях? С чего бы мне их скрывать? он спрашивал, я отвечала. Не хочешь ли и ты спросить, что я сказала о нас с тобой? Хочу, Жанна. Он интересовался, крепка ли наша дружба. Я ответила, что не очень. Он опять впился в меня глазами, Аддик. Ты ведь знаешь, я этого не терплю. Итак, я сказала Рою, что ты влюбился в меня почти мгновенно, как увидел. Надеюсь, ты не будешь этого отрицать. И еще я сказал, что твоя любовь оказалась не такой привлекательной. Меня так трогало твое неизменное восхищение мной. Ты с такой доброй радостью следил за каждым моим движением, что и я стало влюбляться в тебя. Этого не было, Жанна. Это было, Эдуард. Но тут вмешался Павел, сказал я Ройю. Павел, в отличие от тебя, был настойчив, когда чего-нибудь хотел добиться, и он был... Ну, в общем, Павел был Павлом. Тебе этого не нужно рас толковывать, а рою я кое-что объяснила. Но был момент, Эдуард, когда я заметалась между вами, не зная, кого выбрать. Очень короткий момент, но он был, и увлечение моё могло тогда переломиться в твою сторону, но ты отошёл от соперничества. Тебя поразило, что Павел, так страстно увлечённый наукой, может испытывать и другие страсти?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 Он ещё говорит неистовый наблюдатель. А что до нас с Павлом, то я объяснила Рою, что всё совершилось по другой шуточке того же Чарли Греценко: кто ухватил, тот и отхватил. Очень точная оценка, далжу тебе. Павел всю меня охватил своим чувством, у меня не стало желания сопротивляться. Так я полюбила его. Так мы стали мужем и женой.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 Теперь я знал, как мне держаться. Я не впивался в неё глазами, чтобы не раздражать, но видел её всю. Она сидела у самописца в псиполе. Я заранее поставил стул около него. Каждое движение её души, каждый нюанс настроения фиксировались. Она позволила себе расковаться после гибели Павла. Это был первый случай,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 она несомненно сочтёт это издёвкой, заговорил. Ты представила мне замечательный анализ моего характера. Восторженное удивление перед всем от всего. Неплохо бы продолжить и дальше твоё проницательное исследование. Ну хотя бы на тему минуты, когда я восторженно любовался, другая формула не уложится в твоё понимание меня фонтаном пылающий.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 погасить расширяющийся разрыв во времени в теле Павла. А меня удивило, ну, не восторженно удивило, этого всё-таки не было, просто удивило зрелище необыкновенной агонии. Согласись, ещё ни один человек не наблюдал, как в душе реальным физическим взрывом распадается связь времён.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 Ты знаешь, что я сейчас сделаю? Я пойду к Ройу Васильеву и расскажу, какие эксперименты ты с Павлом поставил. Хоть это будет мне утешением. Тебя выгонят с Урании, тебя закроют двери в лаборатории, не видеть тебя, никогда не видеть. Ты этого не сделаешь, никогда не сделаешь, Жанна. Пойду. Иступлённо выкрикнула она: "Прямо от тебя к нему не сделаешь. Ты всё же любила Павла. Не верю, что ты надругаешься над его памятью". Ей понадобилось почти минута, чтобы обрести дыхание на ответ. Её захлёстывало неистовство. Она была готова на всё, но в её верности Павлу я мог не сомневаться. "Ты убил Павла, Эдуард", сказала она наконец.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 Она кинулась на меня. Не знаю, что она хотела: задушить насмерть или только вычерпать глаза. Я схватил её за руки. Она вырвалась с такой силой, что меня мотало то вправо, то влево, но я не выпустил рук, и она ослабела. Я швырнул её в кресло. Она опустила голову, громко рыдала. Я снова заговорил. Дело было не завершено.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 Это не было беспамятство, потеря сознания или сон. Врачи, наверное, заговорили бы об остром приступе нервного истощения. Я назвал бы своё состояние острым истощением души, чем-то вроде кратковременной смерти. Я был в этом мире, и меня не было. Востановив себя, я подошёл к самописцу псиполя, подал выход на диаграмму. Всё было как задумывалось.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 большего и не требовалось. Теперь оставалось совершить последние вычисления, сколько мне осталось жить.